Глава десятая. Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе название этого цветка. Ох, и мастера же эти черногорские князья поддевать на удочку. Проведя старосконцем вечерок под платанами на утро, с позаранку князь Григорий был уже у него в номере. — Скорее, скорее одевайтесь. Мавританка ваша отыскалась. Ее зовут Бая. Двадцать лет, прекрасно, как ангел, и уже вдова. — Вдова? Это мне повезло, — радостно воскликнул славный Тартарен, опасавшийся восточных мужей. — Да, но она находится под неусыпным надзором брата. — А, черт! — свирепого мавра, который торгует трубками на Орлеанском базаре. Молчание. — Ну, ничего, — продолжал князь, — вы не робкого десятка, вас такая безделица не остановит, а затем можно будет купить у этого корсара несколько трубок, и я думаю, он сдастся. Но ну, одевайтесь, одевайтесь, сердцее твое эдакий. Бледный, взволнованный, пылая страстью, тарасконец спрыгнул с кровати и, поспешно застегивая просторные фланелевые кальсоны, спросил, — Что же мне делать? — Напишите вашей даме только и всего, и попросите назначить свидание. — А разве она знает французский язык? С разочарованным видом спросил простодушный Тартарен, мечтавший о Востоке без всякой примеси. «Ни единого слова не знает», — не моргнув глазом, ответил князь. «Вы мне будете диктовать, а я буду переводить». «Ах, князь, как вы добры!» И Тарасконец молча зашагал большими шагами по комнате. Он собирался с мыслями. «Вы, конечно, понимаете, что алжирской мавританке так не напишешь, как какой-нибудь бокерской гризетке». На великое счастье нашего героя, в памяти его было живо все, что он прочел на своем веку, и это дало ему возможность, мешая напыщенную речи индейцев Густава и Мара, с путешествием на восток Ламартина и отдаленными реминисценциями из песни-песней, сочинить самое наивосточное письмо, какое только можно себе представить. Начиналось оно, как страус в песчаной пустыне, а «Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе название этого цветка». Вместе с письмом, настроенный на возвышенный лад Тартарен, намеревался по восточному обычаю послать букет цветов со значением, но князь Григорий решил, что лучше купить у брата несколько трубок, так где суровый нрав его, несомненно, смягчится, и даме это тоже не может не доставить удовольствия, так как она завзятая курильщица. «Идемте скорее покупать трубки!» — сразу загоревшись, воскликнул Тартарен. «Нет, нет, я пойду один. Я сумею купить подешевле. Как, вы хотите сами?» «О, князь, князь!» Тут доблестный муж, крайне смущенный, протянул кошелек услужливому черногорцу и попросил его ничего не жалеть, лишь бы дама осталась довольна. К сожалению, хорошо задуманное предприятие, вопреки ожиданиям, не увенчалось скорым успехом. Как будто бы растроганная до глубины души красноречием Тартарены уже заранее на все почти согласная мавританка, и рада была бы принять его у себя. Но брат оказался человеком щепетильным, и, чтобы усыпить его совесть, пришлось закупать у него трубки десятками, сотнями, целыми ящиками». — На кой черт бает такая пропасть трубок? — изредка спрашивал себя бедняга Тартарен, но по-прежнему не скупился. В конце концов, накупив горы трубок и излив море восточной поэзии, он добился свидания. Я не стану рассказывать вам о том, как билось у тарасконца сердце во время приготовлений к свиданию, с какой лихорадочной тщательностью он постригал, помадил и опрыскивал духами свою жесткую бороду, бороду охотника за фуражками, и с какой предусмотрительностью рассовал он на всякий случай по карманам два-три револьвера и кастет с железными шипами. Князь с его неизменной услужливостью явился на первое свидание в качестве переводчика. Дама жила в верхней части города. У дверей ее дома дымил папироса юный мавр лет тринадцати-четырнадцати. Это и был знаменитый Али, пресловутый брат. Увидав гостей, он два раза постучал в дверь и деликатно удалился. Дверь отворилась, на пороге появилась негритянка, она молча провела гостей узким внутренним двором в прохладную комнатку, где их ожидала дама, полулежавшая на низком диване. На первый взгляд она показалась Тарасконцу меньше ростом и полнее мавританки в омнибусе. «Да уж это она ли?» — сомнение молнии прорезало мозг Тартарена, но тотчас погасло. Все было обворожительно у этой женщины. И голые ножки, и пухлые пальчики, унизанные перстнями, и розовые щеки, и стройный стан, а под корсажем из золотой парчи и под разводами пестрого платья проступали округлые соблазнительные очертания тела, цветущего, но уже начинающего полнеть. В рту у нее дымился янтарный мунштук и окутывал ее облаком белого дыма. Войдя, Тарасконец прижал руку к сердцу и, вращая выпученными, полными страсти глазами, отвесил ей самый, что ни на есть, мавританский поклон. Байя с минуту молча смотрел на него, потом, вдруг выронив янтарный мундштук, упала навзничь и закрыла лицо руками, и теперь видна была только ее белоснежная шея, сотрясавшаяся точно мешочек с жемчугом от дикого хохота.